Он осторожно обнял ее и прижал ее голову к своему плечу. В его объятиях было столько спокойствия и уверенности, что Айрин захотела исплакать от счастья. Я понял это, хотя не сразу сумел поверить. Прости, что вынудил тебя сделать признание. Я рад, что сумел хоть чем-то тебе помочь. Главное, что ты... Выжила, что ты оказалась здесь, что мы смогли сказать друг другу то, что сказали. Остальное забудется. Просто мысленно переверни эту страницу и никогда в нее не заглядывай. Для тебя это не важно. Для меня важна только ты, такая, какая есть. Алан запустил пальцы в ее распущенные светлые волосы а потом приблизил губы к ее губам. Айрин замерла. Он целовал ее не страстно и жадно, а осторожно и нежно, будто прикасался не к женским губам, а к лепесткам хрупкого цветка. Айрин испытала то потрясающее ощущение, когда кажется, будто освобождаешься и улетаешь на небеса и вместе с тем осознала власть и тяжесть собственной плоти. Она осторожно дотронулась до его восхитительно нежной и гладкой кожи. Его волосы были шелковистыми и мягкими, как у ребенка. В его больших карих глазах отражалась любовь. Они заглядывали в ее душу. «Я боюсь того, что нас ждет», — сказал Аллан Обитатели Таймры не слепые. На нас и без того косятся из-за того, что мы без конца где-то пропадаем вдвоем. Саре это выгодно. Она старается меня не замечать. Юджина подолгу не бывает дома. Мистер Уилья много времени проводит в своем кабинете. Еще есть управляющие и другие белые работники и негры. Последние обладают звериным чутьем. Они способны мгновенно уловить то, о чем Белый догадается лишь через сто лет. Айрин постаралась улыбнуться. Остается положиться на волю судьбы. И все-таки мы должны быть очень осторожны. Скажем, сейчас тебе лучше вернуться к себе. «Что ты делал на кухне?» — спросила Айрин. «Почему пришел сюда ночью?» А он усмехнулся из-за Касси. Она сделала мне недвусмысленное предложение, а я ответил равнодушным отказом. Она разозлилась и принялась меня оскорблять. Тогда и удалился на кухню. Касси? Он пожал плечами. Чему удивляться? Где бы я ни появлялся, женщины не давали мне прохода. Негритянки? Ну, конечно, не белые. — Ты их презирал? — Нет. Они следовали своей природе, а я... А мне не всегда хотелось довольствоваться только влечением. Когда Айрин вернулась в свою комнату, то увидела, что Лила проснулась и сидит на кушетке. — Где вы были, мисс? — спросила она. Спускалась на кухню попить. — Я... Я решила поговорить с мистером Джейком. Пусть скажет мне правду. Айрин опустилась рядом. Ее не отпускало ощущение нереальности происходящего. Она призналась Аллану в своем страшном секрете. Она выдала свои чувства. Она с ним целовалась. Она любила и была любима. Ты не должна называть его мистером. Постарайся быть с ним на равных. Разве такое возможно? Айрин улыбнулась. Теперь она знала. На свете возможно все, во что решишься поверить, так же, как любовь способна подтолкнуть человека к тому, чего он не мог вообразить в самых безумных мечтах.